3.00. Сильные прожекторы освещали башенки и остроконечные крыши Кремля. Градусник показывал минус пять, но на небе не было ни облачка, и снег не шел. Здание выходило в викторианский сад со старыми деревьями и кустами. В сером свете на три четверти полной луны обнаженные нимфы играли в сухих фонтанах под охраной каменных драконов. Тишину разорвал рев моторов двух фургонов, выехавших из гаража. На обоих были международные знаки биоопасности. Четыре разорванных черных круга на ярко-желтом фоне. Часовой у старушки уже поднял шлагбаум. Фургоны выехали и на опасной скорости свернули на юг. Тони Галлом была за рулем передней машины. Она ехала, как на своем Порше, посреди дороги, разгоняя мотор, лихо беря повороты. Она боялась опоздать. В фургоне вместе с Тони были трое мужчин, обученных обеззараживанию. Вторая машина была изолятором на колесах с медбратом за рулем и с доктором Руфио Соломонс рядом. Тони боялась ошибиться, но была в ужасе от того, что могла быть права. Она действовала по красному сигналу опасности на основании всего лишь подозрения. Медикамент мог быть вполне законно использован кем-то из ученых, забывшим сделать соответствующую запись в журнале, как считал Ховард Макклпайн. А Майкл Росс мог просто продлить отпуск без разрешения, и сообщение о смерти его матери могло быть всего лишь какой-то путаницей. Если все это так, кто-то наверняка скажет, что Тони «пережала», как типичная истеричка, добавит Джеймс Эллиот. Она ведь может обнаружить Майкла Росса спокойно спящим, с выключенным телефоном, и Тони вся сжалась при мысли, Что настанет утром, говорит Стэнли Оксенфорду. Но будет куда хуже, если она окажется права. Сотрудник отсутствует без разрешения. Он солгал насчет того, куда собирался ехать, и в хранилище не хватает нового медикамента. Неужели Майкл Росс совершил что-то, подвергшее его смертельной заразе? Медикамент все еще находился на экспериментальной стадии и не действовал против всех вирусов, но Рос смог решить, что это лучше, чем ничего. Какое бы дело Рос не затеял, он не хотел, чтобы кто-то в течение двух недель звонил ему домой и потому сделал вид, что уезжает в Девон к матери, которой уже не было в живых. Моника Ансари сказала... То, что человек живет один, еще не значит, что он чокнутый, верно? Подобная фраза может означать как раз противоположное. Биохимик почувствовала в Майкле что-то странное, хотя, будучи рационально мыслящим ученым, не решалась положиться на интуицию. А Тони считала, что интуиции никогда не надо пренебрегать. Ей была невыносима мысль о последствиях, если вирус «Мадоба-2» каким-то образом вырвется из пробирки. Он крайне заразен и распространяется через кашель и чиханье. И смертелен. От ужаса ее пробирала дрожь, и она нажала на акселератор, ускоряя движение. На дороге никого не было и они за двадцать минут доехали до уединенного дома Росса. Подъезд к нему не был ясно обозначен, но Тони помнила, как ехать. Она свернула на короткую подъездную дорогу, что вела к низкому каменному коттеджу, стоявшему за садовой оградой. Дом был темен. Тони остановила фургон рядом с «Фольксвагеном Гольф», по всей вероятности машиной Майкла — и погудела долго и громко. Ничего. Свет не загорелся. Никто не открыл дверь или окно. Тони выключила мотор. Тишина. «Если Майкл уехал, то почему его машина тут?» «Костюмы, пожалуйста, джентльмены», сказала Тони. «Все натянули оранжевые скафандры» в том числе и медики из второго фургона. Костюмы были из толстого пластика, который нелегко было не только проколоть, но и просто согнуть. Застежкой служила молния. Они помогли друг другу натянуть перчатки и стянуть их на запястье пластичным лейкопластырем. Затем всунули обтянутые полиэтиленом ноги в резиновые сапоги. Костюмы герметически замуровывали человека. Он дышал через фильтр ХЭПА с высокоэффективной фильтрацией частиц воздуха и электровентилятором, работавшим от комплекта батарей на поясе костюма. Фильтр не пропустит ни одной выдохнутой частицы с бактериями или вирусами. Он также не пропускает запахи, кроме самых сильных. А вентилятор постоянно жужжит – что некоторым действуют на нервы. Вмонтированные в шлем наушники позволяют переговариваться друг с другом и с коммутатором в Кремле по непрослушиваемому радиоканалу. Когда все были готовы, Тони снова посмотрела на дом. Кто-нибудь, выглянув сейчас в окно и увидев семь человек в оранжевых скафандрах, Подумал бы, что инопланетяне действительно существуют. Но если кто-то в доме и был, он не смотрел в окно. «Я пойду первой, сказала Тони. И она направилась к главному входу, тяжело шагая в неудобном пластиковом костюме. Она позвонила и постучала дверным молоточком. Немного выждав, стала обходить дом. Позади был аккуратный садик с деревянным сараем. Задняя дверь была не заперта, и Тони вошла в дом. Она вспомнила, как стояла на кухне, пока Майкл готовил чай. Она быстро пошла по дому, включая по ходу свет. Вырезки по-прежнему висели в гостиной. В доме было чисто, прибрано и пусто. В доме никого. — произнесла она в микрофон в шлеме. Она слышала собственный подавленный голос. Почему Майкл ушел из дома, не заперев его? Возможно, он не собирается возвращаться. Вот это удар! Если бы Майкл был тут, тайна могла бы быстро разрешиться. А теперь придется объявить розыск. Ведь он может быть где угодно — в любом уголке земного шара. Так что неизвестно, сколько уйдет времени, чтобы его найти, то не стало страшно при мысли о том, сколько будет нервотрепки. И не дней, а даже недель полных тревоги. Она снова вышла в сад, стремясь ничего не упустить, потянула дверь сарая. Эта дверь тоже была не заперта. Открыв ее, Тони почувствовала запах, неприятный, но смутно знакомый. — Должно быть очень сильной, — подумала она, — распроник сквозь фильтр. Это кровь. В сарае пахло скотобойней. — О, Господи! — прошептала Тони. Руфь Соломонс, услышав ее, спросила, — В чем дело? Одну минуту. В маленькой деревянной постройке было черным-черном. Окон в ней не было. Тони пошарила в темноте и нащупала выключатель. Когда вспыхнул свет, она вскрикнула. Ее спутники одновременно спросили, что там. «Скорее сюда!» — сказала она. «К садовому сараю. Первый идет руф. На полу. Лицом вверх лежал Майкл Росс. Его заливала кровь. Она текла из глаз, из носа, изо рта, из ушей. На дощатом полу вокруг него была целая лужа. Тони не требовался врач, чтобы сказать, что у Майкла классические симптомы МАДОБ-2 и аналогичных инфекций. Майкл представлял собой серьезную опасность. Его тело было неразорвавшейся бомбой, начиненной смертоносным вирусом. Но он был жив. Грудь его поднималась и опускалась, и изо рта вырывалось слабое бульканье. Тони опустилась на колени в липкую лужу свежей крови и внимательно всмотрелась в Майкла. «Майкл!» — крикнула она, чтобы быть услышанной, несмотря на толстый пластик шлема. — Это Тони Галло из лаборатории! В залитых кровью глазах блеснуло понимание. Он открыл рот и что-то пробормотал. — Что? — прокричала она и пригнулась поближе. — Лекарства нет! — сказал он. И его вырвало. Струя черной жидкости вылетела изо рта, попав на лицевое стекло в шлеме Тони. Она отскочила, вскрикнув от испуга, хоть и знала, что защищена костюмом. Чьи-то руки оттолкнули ее в сторону, и руфь Соломанс склонилась над Майклом. «Пульс очень слабый», — сообщила доктор по находившемуся в шлеме микрофону. Она открыла Майклу рот и пальцами в перчатке изъяла сгустки крови и остатки рвоты. «Мне нужен ларингоскоп, быстро!» Через несколько секунд медбрат примчался с инструментом. Руфь вела ларингоскоп в рот Майклу и прочистила ему горло, чтобы легче было дышать. «Принеси из изолятора носилки как можно быстрее». Она открыла медицинский чемоданчик и достала шприц, уже наполненный чем-то. «По-видимому, морфием и коагулянтом крови», — подумала Тони. Руф ввела иглу в шею Майкла. Когда она вытащила иглу, из маленькой дырочки в шее обильно пошла кровь. Тони захлестнула волна горя. Она вспомнила, как Майкл ходил по Кремлю, как она сидела у него дома и пила чай, как они оживленно беседовали о рисунках Рембрандта, ей было мучительно больно смотреть на это безнадежно пораженное тело. «Окей», — сказала Руфь, — «забираем его отсюда». Два медбрата подхватили Майкла и понесли его к палатке из прозрачного пластика. Сквозь отверстие в одной из стен палатки они втолкнули Майкла с носилок на каталку и запечатали отверстие, и покатили палатку по саду Майкла. Перед тем, как сесть в машину, они должны были обезвредить себя и каталку. Один из команды Тони уже вытащил мелкую пластиковую ваночку, похожую на детский бассейн. Теперь доктор Соломонс и медбратья поочередно вставали в ваночку и их опрыскивали сильным дезинфектантом, уничтожавшим любой вирус, окисляя протеин. Тония наблюдала за этим процессом, понимая, что каждая секунда промедления оставляла Майклу все меньше шансов выжить, и в то же время, зная, что необходимо твердо следовать процедуре обезвреживания во избежании других смертей. Она была в отчаянии, что смертельный вирус вырвался из ее лаборатории. Такого не было за всю историю существования Оксенфорд Медикал. И то, что она оказалась права, подняв такой шум из-за недостающего медикамента, а ее коллеги были неправы стараясь все смягчить, являлась слабым утешением. Ее обязанностью было предотвратить случившееся, а она не сумела. Неужели бедняга Майкл в результате умрет, и заразятся ли другие? Медбратья загрузили каталку в фургон. Доктор Соломонс вскочила в машину вслед за пациентом. Дверцы с грохотом захлопнулись, и фургон умчался в ночь. Тони сказала, «Держите меня в курсе, Руфь. Звоните мне в скафандр по радиотелефону». Голос Руфи из-за увеличивавшегося расстояния звучал уже слабее. «Он впал в кому», — сказала Руфь. «Еще что-то добавила». Но она уже находилась вне досягаемости, и слов было не разобрать, а потом звук и вовсе пропал. Тони попыталась избавиться от сковывшего ее оцепенения. Дела не ждали. Давайте зачищать. Один из мужчин взял рулон желтой ленты, на которой было напечатано: «Биологическая опасность. За ленту не заходить» и стал ее натягивать вокруг всего участка, и дома, и сара, и сада, и даже вокруг машины Майкла. По счастью, поблизости других домов не было, так что можно было не волноваться. И если бы Майкл жил в многоквартирном доме с общей вентиляционной системой, было бы уже слишком поздно проводить дезинфекцию. Другие мужчины принесли мешки для мусора, пластмассовые садовые распылители, заполненные дезинфектантом, коробки с тряпками и большие круглые коробки из белой пластмассы. Все поверхности следовало опрыскать и протереть. Все твердые предметы и ценности, в том числе украшения, будут запечатаны в пластмассовых коробках и отправлены в Кремль для стерилизации паром под высоким давлением в автоклаве. Все остальное будет сложено в двойные мешки и уничтожено в печи для сжигания медицинских отходов под ЛБЗ-4. Тони попросила одного из мужчин помочь ей вытереть черные следы рвоты Майкла с костюма и опрыскать ее. Ей не терпелось сорвать себя грязный костюм. Пока мужчины чистили помещение, Тони осматривалась, пытаясь понять, Почему такое произошло? Как она и опасалась, Майкл выкрал экспериментальный медикамент, поскольку знал или подозревал, что заразился Мадобой-2. Но как же он подхватил вирус? В сарае стояла стеклянная клетка с вытяжкой, похожая на импровизированную камеру биозащиты. Прежде Тони всецело поглощенная Майклом, не обратила на нее внимания. А теперь увидела в камере мертвого кролика. Похоже, он умер от той же болезни, какую подцепил Майкл. Кролик был из лаборатории. Рядом с ним стояла мисочка с водой, на которой значилось «Джо». Это уже кое о чем говорило. В лаборатории редко давали имя животному, с которым работали. Люди по-доброму относились к объектам экспериментов, но не позволяли себе привязываться к животным, которых предстояло убить. А Майкл дал этому существу имя и относился к нему как к любимому домашнему животному. Он что, чувствовал себя виноватым, занимаясь таким делом? Тони вышла из сарая. Рядом с биозащитным фургоном остановилась полицейская патрульная машина. Тони ожидала ее появления. В соответствии с планом реагирования на критическую ситуацию, разработанным самой Тони, охрана Кремля позвонила в районное полицейское управление в Инверберне и сообщила о красной тревоге. И полиция приехала, чтобы выяснить, насколько реальна опасность не всю свою трудовую жизнь прослужила в полиции. Она ушла оттуда два года назад. Большая часть службы прошла у нее удачно. Она быстро получала повышения, выступала в средствах массовой информации, как образец современного полицейского, и ей сулили стать первой в Шотландии женщиной, главным констеблем. Затем она сцепилась со своим боссом по жгучему вопросу «расизму в полиции», Он утверждал, что расизм в полиции не установлен, а Тони говорила, что офицеры, как правило, скрывают случаи проявления расизма, а значит, он существует. Об их разногласиях узнала газета. Тони не стала отказываться от своего убеждения и вынуждена была подать в отставку. В то время она жила с Фрэнком Хейкетом, тоже детективом. Они были вместе восемь лет, хотя в брак не вступали. А когда Тони попала в немилость, он ушел от нее. И она до сих пор это переживала. Из патрульной машины вышли два молодых офицера, мужчина и женщина. Тони знала большинство местных полицейских своего поколения и некоторых постарше, которые помнили ее покойного отца, сержанта Антонио Гала которого прозвали Испанцем, Испанцем Тони. Однако этих двух она не знала. «Джонатан», — сказала она в микрофон, — «прибыла полиция. Будь добр, закончи обеззараживание и поговори с ними, хорошо? Скажи, мы нашли подтверждение того, что из лаборатории произошла утечка вируса, они вызовут Джима Кинкейда, и я введу его в курс дела» когда он приедет. Суперинтендант Кинкейд занимался происшествиями в ХБРЯ – химической, биологической, радиологической и ядерной областях. Они вместе с Тони составляли план ее работы по биозащите, и они вдвоем сумеют осторожно, сдержанно отреагировать на случившееся. Ко времени приезда Кинкейда Тони хотелось иметь для него всю информацию о Майкле Росе. Она вошла в дом. Майкл превратил вторую спальню в кабинет. На маленьком столике стояли три фотографии его матери в рамках. Стройная девушка в туго обтягивающем свитере, счастливая мать с малышом на руках, похожим на Майкла, и 60-летняя женщина с толстой черной с белыми пятнами кошкой на коленях. Тони села за его письменный стол и, неуклюже двигая руками в резиновых перчатках по клавишам компьютера, прочитала его имейлы. Майкл заказал через Амазон книгу под названием «Этика животных». Он наводил также справки о курсах в университете по философии морали. Тони проверила его поиск в интернете и обнаружила, что он недавно посещал сайты о правах животных. Майкла явно стала беспокоить нравственная сторона его работы, но, похоже, никто в Оксфорд Медикал не догадывался, что он несчастен. Тони понимала его. Всякий раз, как она видела зайца или хомяка, лежащих в клетке, потому что ученые привили ему какую-то изучаемую ими болезнь, ей было жаль животных. А потом она вспоминала, как умирал отец. У него в пятьдесят с небольшим лет выявили опухоль мозга, и он умер, страдая от боли и ничего не понимая. Возможно, настанет день, когда такое, как у него состояние, будет излечимо, благодаря исследованиям на мозге обезьян. Она считала исследования на животных печальной необходимостью. Майкл держал свои бумаги в картонной коробке, где они были тщательно размечены. Счета, гарантии, банковские документы, инструкции. В разделе «Членство» Тони обнаружила, что он записался в организацию под названием свободу животным. Картина прояснялась. Работа увлекла Тони. Она была умелым детективом, и то, что ее выставили из полиции, оказалось для нее тяжелым ударом. Сейчас приятно было использовать старые навыки и почувствовать, что ее дар не пропал. В одном из ящиков она нашла адресную книжку Майкла и его ежедневник. За последние две недели в ежедневнике не было записей. Она как раз открывала адресную книжку, когда в окне сверкнул голубой свет, и, посмотрев в окно, она увидела Вольво с полицейскими огнями на крыше. Должно быть, приехал Джим Кинкейд. Она вышла из помещения и попросила одного из сотрудников продезинфицировать ее. Затем сняла шлем, чтобы иметь возможность разговаривать с суперинтендантом. Однако на Вольво приехал не Джим. Когда человек попал в полосу лунного света, Тони увидела, что это Фрэнк Хэкетт. Сердце у нее упало. Хотя он ушел от нее, Фрэнк держался всегда так, словно был пострадавшей стороной. Она решила вести себя спокойно, дружелюбно и деловито. Он вышел из машины и направился к ней. «Пожалуйста, не заходи за ограждение, я выйду к тебе», — сказала Тони. И тут же поняла, что совершила бестактность. «Он же полицейский, а она — гражданское лицо. По его представлениям приказы должен отдавать он ей, а не наоборот». Насупленные брови указывали на то, что он почувствовал себя оскорблённым. Стараясь проявить дружелюбие, она спросила, «Как ты, Фрэнк? Что тут случилось?» «Похоже, наш лаборант подцепил вирус. Мы только что отправили его в изолятор. Теперь дезинфицируем его дом. А где Джим Кинкейд? «Он в отпуске». «Где именно?» Тони надеялась добраться до Джима и вытребовать его в связи со случившимся. В Португалии. У него с женой образовалось немного свободного времени. «Жаль», — подумала Тони, Кинкейд был в курсе биоопасности, а Фрэнк нет». Словно прочтя ее мысли, Фрэнк сказал, «Не волнуйся». В руке он держал фотокопию какого-то толстого документа. «У меня тут ваш протокол!» Это был план действий, который Тони обговорила с Кинкейдом. Фрэнк явно читал его, пока ждал встречи с ней. «Моя первая обязанность — оградить территорию». И он посмотрел вокруг. Тони это уже сделала, но промолчала. Фрэнку надо было самоутвердиться. «Вы двое!» — крикнул он двум офицерам в форме, сидевшим в патрульной машине. — Поставьте машину на дороге у въезда и никого не пропускайте без моего ведома. — Отличная идея, — сказала Тони, хотя в действительности это ничего не меняло. — Затем мы должны обеспечить, чтобы никто не выходил отсюда. Фрэнк явно действовал по протоколу. Тони кивнула. А здесь никого и нет, кроме моей команды, и они все в биозащитных костюмах. Не нравится мне этот протокол. Он возлагает на месте преступления ответственность на гражданских лиц. А почему ты считаешь, что это место преступления? Но украдены же образцы медикамента. Не отсюда. френд пропустил это мимо ушей. «Ну, а как ваш человек подцепил вирус? Вы же все в лаборатории ходите в этих костюмах, верно?» «Это предстоит выяснить местному совету здравоохранения», — сказала Тоня, уклоняясь от прямого ответа. «Нет смысла строить догадки». «А когда ты сюда приехала, тут были какие-нибудь животные?» Тоня медлила с ответом. Фрэнку, который был хорошим детективом и мало что упускал, этого было достаточно. Значит, некое животное выбралось из лаборатории и заразило лаборанта, когда на нем не было костюма? Я не знаю, что произошло, и не хочу, чтобы ходили разные непроверенные теории. Можем мы на данный момент сконцентрироваться на том, Чтобы обезопасить людей, но ты же беспокоишься не за людей. Ты хочешь защитить компанию и твоего бесценного профессора Оксенфорда. То не удивилась, почему он сказал бесценного, но прежде чем она успела на это отреагировать, в шлеме раздался гудок. Меня вызывают по телефону, сказала она Френку. Извини. Она вынула наушники из шлема и надела. Снова прозвучал гудок, затем шипение связи, и она услышала голос охранника, сидящего на коммутаторе в Кремле. «Доктор Соломонс вызывает мисс Галло». «Алло», — произнесла Тони. Послышался голос доктора. «Майкл умер, Тони». Тони зажмурилась. «Ох, Руфь, мне так жаль! Он умер бы, даже если бы мы добрались до него на сутки раньше. Я почти уверена, что у него была «Мадоба-2». Мы сделали все, что могли», — прерывающимся от горя голосом сказала Тони. «Есть идея, как это случилось?» Тони не хотела распространяться в присутствии Фрэнка. Его смущала жестокость к животным. И потом, я думаю, он был выбит из колеи смертью матери год назад. Бедный мальчик. Руфь, у меня тут полиция. Я поговорю с вами позже. Окей. Связь прервалась. Тони сняла наушники. — Значит, он умер, — сказал Фрэнк. Его звали Майкл Росс, и похоже, что он подцепил вирус под названием Мадоба-2. А что это было за животное? Тони неожиданно решил устроить для Френка маленькую западню. «Хомячок», — сказала она, — «по имени Пушистик». «Могли и другие люди заразиться». Это вопрос первостепенной важности. Майкл жил тут один. У него не было семьи и было лишь несколько друзей. Все, кто посещал его до того, как он заболел, вне опасности. Если у них не было особо интимных отношений, например, если они не кололись одной иглой. Всякий, зашедший к нему, когда уже появились признаки заболевания, наверняка вызвал бы врача. Так что есть серьезные основания считать, что он никому не передал вируса. Тони все преуменьшала. С Кинкейдом она была бы откровеннее, так как могла быть уверена, что он не поднимет паники. А Фрэнк был другой, и она добавила. Но наша первостепенная обязанность связаться со всеми, кто мог встречаться с Майклом в последние 16 дней — Я нашла его адресную книжку. Фрэнк изменил направление разговора. Я слышал, ты сказала, что его смущала жестокость к животным. Он принадлежал какой-то группе? Да, свободу животным. Откуда тебе это известно? Я проверяла его записи. Это обязанность полиции. Согласна. «Но вы ведь не можете войти в дом!» «Я мог бы надеть костюм». «Костюм-то надеть можно, но прежде чем в него облачаться, надо пройти обучение биоопасности». Фрэнк снова начал распаляться. «Ну так принеси мне этот материал сюда!» «А почему мне не попросить кого-то из моей команды, отправить тебе факсом все бумаги. Мы можем также переслать все, что есть на компьютере Майкла. Мне нужны оригиналы. Что ты тут скрываешь? Ничего, даю слово. Но все, что находится в доме, должно быть продезинфицировано либо дезинфектантом, либо паром под высоким давлением. В обоих случаях бумага будет уничтожена, и компьютер вполне может пострадать. «Я этот протокол изменю. Интересно, знает ли начальник полиции, что позволил тебе Кинкейд? Тони почувствовала, что теряет терпение. Была уже глубокая ночь, И надо было разбираться с серьезнейшей ситуацией. Она вынуждена была осторожничать, чтобы не задеть чувство обидчивого бывшего любовника. «Ох, Фрэнк, ради бога! Возможно, ты и прав, но такова ситуация. Так неужели мы не можем постараться забыть прошлое и дружно работать единой командой?» В твоем представлении, работать в единой команде значит, чтобы все делали то, что ты скажешь. Она рассмеялась. «Довольно верно. Что, по-твоему, должно быть нашим следующим шагом?» Я поставлю в известность о случившемся региональное управление здравоохранения. Они, согласно протоколу, являются головной организацией. Как только они разыщут намеченного имя консультанта, он захочет первым делом созвать тут утром совещание. А мы тем временем должны связываться со всеми, кто мог видеть Майкла Росса. Я посажу пару детективов обзвонить все номера из этой адресной книжки. Тебе я предлагаю опросить всех сотрудников Кремля. Было бы полезно завершить все это к тому времени, когда мы встретимся с советом здравоохранения. Хорошо, то не медлило. Надо было кое о чем попросить Фрэнка. Его лучший друг Карл Осборн был местным телерепортером, ценившим сенсацию больше точности. Если Карл узнает о случившемся, он поднимет крик не знала, что добиться чего-то от Френка можно лишь опираясь на факты, а не утверждая что-то или прося. В протоколе есть пункт, на который я должна обратить твое внимание, начала она. Там сказано, что не следует делать прессе никаких заявлений без предварительного согласования с главными, заинтересованными сторонами, включая полицию, Региональное управление здравоохранения и компанию. Нет проблем. Я упомянула об этом пункте, чтобы не пугать народ. Скорее всего, никому не грозит опасность. Отлично. Мы не хотим ничего скрывать. Но сообщение о случившемся должно быть спокойным и взвешенным. Не надо, чтобы кто-то запаниковал. Фрэнк усмехнулся. «Ты испугалась рассказов в бульварных гасетенках о хомяках-убийцах, бродящих по Нагорьям?» «Ты мой должник, Фрэнк. Надеюсь, ты это помнишь?» У него потемнело лицо. «Я твой должник?» Она понизила голос, хотя поблизости никого не было. «Вспомни фермера Джонни». Джонни Керк занимался по-крупному ввозом кокаина в страну. Он родился в Глазго в бандитском районе Гарскюб-Роуд, и в жизни не видел ни одной фермы, а прозвище получил из-за своих огромных зеленых резиновых сапог. Фрэнк открыл дело против фермера Джонни. В ходе суда Тони случайно наткнулась на доказательство, которое могло помочь защите. Она сказала об этом Френку, но Фрэнк не информировал суд. Джонни был по уши виновен, и Фрэнк добился приговора. Но если правда когда-либо выйдет наружу, карьере Френка конец. И сейчас Фрэнк, распаляясь, спросил, «Ты что, угрозишь снова вытащить на свет эту историю, если я не поведу себя так, как ты хочешь?» Нет, я просто напоминаю, что было время, когда тебе надо было, чтобы я промолчала, и я промолчала. Настроение его опять изменилось. Он на какой-то миг испугался, а теперь снова стал прежним, самоуверенным. Все мы время от времени ломаем правила, такова жизнь. Да, и я прошу тебя не сообщать эту историю, твоему приятелю Карлу Осборну или кому-либо из средств массовой информации. Фрэнк осклабился. «Что ты, Тонни?» — наигранно возмущенным тоном произнес он. «Я никогда этим не занимаюсь».